Дни и ночи слились в сплошную мглу, где ничего не различить. Виктор Мабаша не знал, сколько времени прошло с тех пор, как он оставил мертвого Коноваленко в уединенном заброшенном доме среди глинистых полей. А тот вдруг воскрес и стрелял в него в полные слездачьего газа дискотеки. Он испытал потрясение ведь он был уверен, что, ударив Коноваленко бутылкой в висок, убил его. Но сквозь дым и слезы он точно разглядел стрелявшего. Это был Коноваленко. Виктор Мабаша выбрался из дискотеки по черной лестнице, куда в панике устремилась орущая толпа посетителей. На ему почудилось, будто он снова в ЮАР, где нередко использовали против черных африканцев слездочивый газ. Но он был в Стокгольме, и восставший из мертвых Коноваленко охотился за ним, чтобы убить. В Стокгольм он приехал тогда на рассвете и долго кружил по улицам, не зная, что делать. Он так устал, что опасался верить собственному благоразумию, и это пугало его. Раньше он всегда считал, что именно благоразумие, способность хладнокровно отыскать выход из любой трудной ситуации — наилучшая страховка в жизнь. Он прикинул не пойти ли в гостиницу, но у него нет ни паспорта, ни каких-либо других документов, удостоверяющих личность. Он никто среди всех этих людей, безымянный вооруженный человек и только. Боль накатывала волнами снова и снова. Надо срочно найти врача. Бинт почернел от крови. Ни антисептиков, ни противовоспалительных средств у него нет. Он боялся стать совсем беспомощным, но сам кровоточащий обрубок его не интересовал. Пальца, словно, никогда и не было. Мысленно Виктор превратил его в фантазию. Он таким родился, без указательного пальца на левой руке. Переночевал Виктор Мабаша на кладбище, купив себе спальный мешок, и все-таки замерз. Во сне его преследовали поющие псы. Когда он не спал и смотрел на звезды, он думал, что, наверное, никогда не вернется на родину, никогда больше не ступит на сухую красную землю. При мысли об этом его вдруг охватила такая печаль, какой он не испытывал ни разу с тех пор, как умер отец. Еще он думал, что в ЮАР, в государстве, построенном на всеобъемлющей лжи, редко находится место для простой неправды. Думал о лжи, которая была стержнем его собственной жизни. Ночи, проведенные на кладбище, полнились речами Сонгомы, и в эти же ночи, окруженные несчетными легионами мертвецов, неведомых белых, с которыми встретиться только в подземном мире среди духов, он вспоминал детство. Видел отца, его улыбающееся лицо, слышал его голос, и думал, что мир духов, наверное, разделен точно так же, как и Юар. Наверное, и под землей есть два мира, черный и белый. С грустью он представил себе, что и духи его предков обречены жить в дымных трущобах. Пытался расспросить Сонгому, но ответом были поющие псы, и хвой, который он не умел истолковать. На рассвете второго дня он покинул кладбище, спрятав спальник в каком-то склепе, где изловчился свинтить вентиляционный клапан, а через несколько часов угнал новую машину. Все произошло очень быстро. Случай подвернулся сам с собой неожиданно, и он не мог его упустить. Благоразумие вернулось и опять помогло.